Морских раков-гигантов, шевеливших клешнями, издававшими звук железа, словно в старину воина, вооруженная алебардами Кравов-титанов, стоявших на своих лапах, точно пушки на лапетах с наведенным дулом, и страшных осьминогов, щупальцы которых извивались, как клубок змей. Чудовищный, неведомый мир. К какому отряду относятся эти беспозвоночные, которым скалы служили как бы вторым верхним панцирем? Как могла природа найти секрет их растительного существования? Сколько веков населяют они глубинные слои океана? Но подолгу останавливаться я не мог. Капитан Немо, привыкший к этим страшным гадам, не обращал на них внимания. Мы дошли до плоскогорья, где меня ожидали новые нечаяности. Живописные развалины, изобличавшие творение рук человеческих, а не творчество природы — представились моему изумленному взору. В этом бесформенном нагромождении камня, под пестрым ковром живописных животных цветов, под покровом ламинарии и фукусов, заступивших место плюща, угадывались архитектурные пропорции зданий, дворцов, храмов. История потопов на земном шаре включила ли в свой синодик этот потонувший материк? Какой зодчий высек эти скалы и камни наподобие друического памятника доисторических времен. Где я находился? Куда? — увлекла меня фантазия капитана Немона. Я должен был это знать. Окликнуть капитана я не мог, я схватил его за руку, но он, отрицательно покачав головой, указал на вершину горы, как бы говоря, «Иди, иди вперед, все выше». Собрав последние силы, я пошел за капитаном, и через несколько минут мы вскарабкались на горный пик метров на десять, взметнувшийся над скалистым массивом. Я оглянулся. С той стороны, откуда мы пришли, высота склона была не более 700 или 800 футов от уровня дна. Но по другую сторону гора была вдвое выше, поднимаясь ответственно над уровнем глубокой впадины в этой части Атлантического океана. Перед моими глазами расстилалось необозримое ярко освещенное пространство. Гора, на которой мы стояли, была вулканом. Футах в футах 50 от горной вершины, среди настоящего ливня, камней и шлака, из широкого жерла кратера, изливались потоки лавы, низвергавшиеся по склонам вулкана огненными каскадами в лоно-вод. Вулкан, как чудовищный факел, освещал, насколько хватает глаз равнину лежавшую у его подножия. Я сказал, что подводный вулкан извергал расплавленную лаву, но не пламень. Для пламени необходим воздух, насыщенный кислородом, и огонь в жидкой среде не горит. Но потоки раскаленной до бела лавы при соприкосновении с водой образуют водяные пары. Образовавшиеся поры быстро рассеивались, и потоки огненной лавы растекались до самой подошвы горы, подобно потокам лавы при извержении Везувия, изливающимся на Торе-дель-Грек. И тут перед моими глазами возник мертвый город, разваленный зданий с обвалившимися крышами, Обрушившимися стенами, руины храмов, всосевшими арками, с колоннами, поверженными на землю, но не утратившими солидных пропорций тосканской архитектуры, вдали гигантские островы водопровода, у подножья вулкана, занесенные илом, останки Акрополя, предвосхитившего Парфенон, а далее следы набережной, все приметы Приморского порта, служившего убежищем для торговых судов и военных трирем. А еще дальше — длинные ряды рухнувших зданий, пустынные провалы бывших улиц, новая Помпея, скрытая под водами. И она возникала передо мною волею капитана Немо. Где я? Где я? Я хотел знать это, хотел спросить об этом, хотя бы пришлось сбросить с головы защитный шлем. Но капитан Немо уже подходил ко мне и знаком остановил мою руку. Затем, подняв кусок мелового камня, он начертал на черной базальтовой стене одно лишь слово — Атлантида. Словно молния пронзила мысль. Атлантида. Древняя Меропида Теопомп. Атлантида Платона. Материк, существование которого оспаривали Ориген, парфирий Ямбрих, Денвиль.